Глава 28. НИКО И ЭЛЕНА Когда я пришел к Элене домой, она была одна. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как мы поднялись на крышу и встречали рассвет, но на самом деле прошло всего несколько часов. Я знал, что она почти не спала, по крайней мере, не дольше, чем я, потому что тоже праздновала Рождество с родителями. Было 6 вечера. И после того, как мы простились пару часов назад, в течение всего дня у нее не было времени на отдых. Тем не менее, она выглядела потрясающе. Элена казалась мне как никогда красивой в этих джинсах, кроссовках, которые носила все время, и олимпийке на размер больше. Её распущенные волосы волнами не спадали на плечи, щеки покрывал румянец, а губы были накрашены красной помадой. Но было что-то еще Искра. Свет, рождающийся в ее золотистых глазах. Нико! удивилась она, ты промок до нитки. Она в замешательстве отошла в сторону, чтобы дать мне пройти. На улице за окнами гостиной стеной стоял дождь. Я так и не нашел зонтик. Возможно, стоит купить новый, предложила она. И отказаться от старого? Ни за что. У меня есть принципы. Сними хоть пальто! — попросила она меня. Элена унесла пальто, а я остался стоять на входе, между прихожей и гостиной, оглядываясь по сторонам. Я провел рукой по волосам, чтобы стряхнуть капли, но волосы тоже вымокли. Я даже не успел ничего сказать, а Елена уже появилась с полотенцем в руках. — Не думала, что ты сегодня придешь, сказала она, пока я сушил волосы. Я вытянулся и посмотрел на нее пытался найти в ее глазах подтверждение тому, что сюрприз был приятный. Решил быть честным. «Мне хотелось... Я хотел тебя увидеть». Элена не сразу, но улыбнулась. «Я тоже». Этим утром, после того, как мы спустились с крыши с Уиллоу и до того, как она ушла, торопясь на рождественский обед с семьей, мы не обмолвились ни словом, хотя, мне кажется, в этом не было необходимости. Я сделал шаг вперед, сократив дистанцию, обхватил ее лицо руками, предоставляя нам обоим возможность насладиться ожиданием, эмоциями, химией между нами, и поцеловал ее. Она обвела руками мою шею и притянула к себе. Я почувствовал, как ее пальцы нежно скользили по моему затылку. Ее нос касался моего, ее ресницы ласкали щеки, а ее сердце билось в груди рядом с моим. «Нико», — позвала она меня, вдруг отстранившись. «Мы об этом... об этом всем расскажем?» Она посмотрела через мое плечо. «София вот-вот придет. Если мы не станем об этом рассказывать всем остальным, мне не хотелось бы, чтобы она подумала, что ты пришел просто так. Какого хорошего ты обо мне мнения, раз не думаешь, что я побежала обо всем рассказывать Еве, как только ты ушла?» Она рассмеялась, но во взгляде еще отражалось сомнение. Серьезно? Я кивнул. «Она разве не спала?» На этот раз в ее глазах засверкали радостные искорки. «У нас есть определенные правила. Есть вещи поважнее сна, а это значит, что если бы я ее не разбудил, то грош мне цена как соседу». Элена закусила губу. Я забеспокоился. «Ты против?» Она покачала головой. «Нет, нет, ты что? Мне кажется, это правильно. Мне бы не хотелось начинать с тайн». Она замолчала, и я заметил, как зарделись ее щеки. «В том случае, если мы и правда переходим на новый уровень». Я потер шею, обеспокоенный и встревоженный, невероятно неловкий, и засмеялся, потому что знал, что она, скорее всего, чувствовала себя примерно так же. «Да, я и правда хочу перейти на новый уровень». «Хорошо», — улыбнулась она, «хорошо». Мы начали смеяться, словно двое умалишённых. Целоваться было гораздо проще. Я знал, что такая же мысль посетила и ее, поэтому она сделала шаг и сдержанно поцеловала меня. Было что-то на ее губах, на ее коже, в ее пальцах, электрический ток, рождавшийся где-то в душе, и нам каким-то неизвестным мне образом удавалось его сдерживать. Сначала мы оказались на диване, а оттуда отправились в спальню Элены. У меня замерло сердце, и я был благодарен тем нескольким минутам, которые у меня были на то, чтобы узнать о ней что-то новое и одновременно собраться с мыслями. На полке над кроватью, напротив большого окна, выходящего на улицу, стояли растения. Несмотря на видневшееся в окне здание, этот уголок, даже и с раздвинутыми шторами, казался укромным, ведь квартира располагалась на одном из верхних этажей. Дома, напротив, находились на достаточном расстоянии, поэтому ощущение уединения не нарушалось. В комнате стоял письменный стол без книг. В углу под ним лежали брошенные тетради и учебники, думаю, со времен университета. На столе стоял кактус, чашка с недопитым кофе и несколько шоколадок в стаканчике, напоминавшем карандашницу. На стене были прикреплены фотографии. Практически на всех Елена позировала с Софией, но на остальных, кроме неё самой, больше никого не было. На этих фотографиях она занималась скалолазанием. На одних — на скалодроме, на других — на скале, и там на ней был гораздо более профессиональный ремень, в отличие от того, что она использовала в спортивном комплексе. На одной из фотографий она улыбалась, стоя рядом с отцом. На ее детском личике горели глаза, во рту не хватало пары зубов. Одна из фотографий привлекла мое внимание. «Ох», — прошептал я, — «это удар ниже пояса». Элена подошла ко мне, сразу догадавшись, какую фотографию я имел в виду. Я и не знал, что с той ночи остались фотографии. Эту сделала Ева. На первом плане была она сама, с неровно накрашенными губами и уставшими глазами, но с улыбкой на лице. В глубине, обнявшись, позировали София и Элена. И немного в стороне, на диванах, друг напротив друга, сидели мы с Даниэлем, с торжественным видом переплетя руки. Мы тогда как раз сравнивали ладони. Это было той самой ночью. Ночью балкона и печенья. «А мне нравится», — пожала она плечами. «В ней есть что-то настоящее». Больше она ничего не сказала. Я тоже промолчал. Она села на край кровати и продолжила оттуда наблюдать за тем, как я осматривался. Несмотря на то, что в тот вечер я в первый раз увидел комнату Элены, я так ее себе и представлял, ровно такой, какой она была. Контролируемый беспорядок, шоколадки и растения, которые, скорее всего, за нее поливала София. На одной из фотографий Елена стояла на фоне моря, а с ней рядом, должно быть, находились ее родители. «Знаешь, вот уже несколько лет я собираюсь поехать на север». «Что тебе мешает?» «Университет, экзамены, которые я заваливаю, повторная сдача экзаменов после летних каникул». «А, ну да». «И деньги». «Вот деньги — это весомая причина. Ты все откладываешь на Офелию, да?» Я присел рядом с ней. Мне казалось, мы были слишком далеко. И в то же время частичка меня кричала, что мы близко, слишком близко, чтобы продолжать мыслить рационально. Знаю, что со стороны это кажется какой-то глупостью. Чтобы открыть бизнес, необходимо очень много денег, а я работаю в баре и трачу деньги на аренду, и… «Нет», — перебила она меня, — «это невероятно, это удивительно. Я знаю, что когда-нибудь ты всего добьешься. Я тебе даже завидую». Я на секунду обернулся, почувствовав какое-то движение у окна. Это были две пролетевшие мимо бабочки. «Тому, что у меня есть слегка недостижимая мечта?» — засмеялся я. «Тому, что ты планируешь. Офелия, путешествие на север. Я планов не строю». «Почему?» — удивился я. Она опустила глаза, затем взмахнула ресницами. Она была неуверенна, сомневалась, отвечать ли на этот вопрос, придумать какую-нибудь отговорку или же сменить тему. Если бы она так и сделала, то я бы последовал за ней, сделал бы вид, что купился на эту ложь и резкую перемену, до тех пор, пока бы она не была готова мне все рассказать. Но она решила иначе. Это тревожно — строить планы и думать, что, возможно, ты не сможешь воплотить их в реальность. Я сразу же понял, о чем шла речь, но не знал, что сказать. «Не смотри на меня так», — усмехнулась она, как бы преуменьшая важность сказанного. Так было раньше, когда я думала, что симптомы появятся до моих двадцати. Но этот ноябрь принес большую радость. Это правда. Похоже, у меня больше нет предлога, чтобы не строить планы на ближайшие годы. Я проживу меньше, чем другие, но дольше, чем ожидала. Это была трудная, важная тема, которая внушала страх, и около которой я двигался в тишине на цыпочках. Я чувствовал себя так, будто бы зашел в тесную комнату, полную крошечных, неустойчиво расставленных, хрупких предметов, которые в любую минуту могли попадать из-за легкого порыва ветра. Но Елена была так спокойна, так естественна, что мои шаги стали увереннее. Я вспомнил торт на ее день рождения — Фразу, из-за которой чуть было не ушел с вечеринки. «Ну так что? Какие у тебя есть планы?» Элена посмотрела на меня. Вопрос ей понравился. «Мне нравится идея путешествия на север. Это мог бы быть наш план на двоих». «Мог бы», — улыбнулась она. Мы услышали, как входная дверь открылась и тут же закрылась. «Элена, я несу тебе журналы». «Один из них тебе понравится, а от другого ты взбесишься. Мне кажется, что...» Мы вместе повернулись и стали ждать, когда София ворвётся в комнату. Она увидела, что Елена не одна, и застыла около кровати. «Ой, привет, София, с Рождеством», — сказала ей Елена. «С Рождеством», — повторил я. София молча уставилась на нас. «Ладно», — она вдруг рассмеялась. «Очень хорошо, очень хорошо». Затем направилась к двери и схватилась за ручку, приговаривая шепотом. «Ладно, да, очень хорошо, очень хорошо». Прежде чем закрыть за собой дверь, она вновь зашла и, не глядя на нас, положила на письменный стол принесенные журналы. Элена прикрыла рукой рот, безуспешно пытаясь не расхохотаться. «Она очаровательна, не правда ли?» «И деликатно. Очень». Ты рассказала ей про стеклянную башню. Елена покачала головой. Хочешь стать свидетелем катастрофы? Я хотел было отказаться, чтобы дать им возможность поговорить наедине, но мне подумалось, в этот раз Елене хотелось, чтобы я был рядом. Конечно, почему бы и нет? Будет весело. София? Позвала ее Елена. Через пару секунд София вновь появилась в комнате. Все еще в пальто и в наполовину размотанном шарфе. «Иди сюда. Мне нужно тебе кое-что рассказать», — попросила ее елена София посмотрела на нас обоих, переведя светлые глаза с одного на другого. «Что-то хорошее?» — спросила она, улыбаясь. Я чуть не подавился. «Очень хорошее. Ты будешь в восторге», — с юмором ответила Элена. Потом послышались крики.